Глава 17. За океан, в Америку, вольный воздух, колоний Эпиграф. Паратемпорум феллиситейте, уби сентире, каос, велиус, и каос, сентиас, десайре, лейсер. Редкое счастливое время, когда позволено чувствовать, что хочешь, и сказать, что чувствуешь. Тацит. История. И не только в Америку. Португалец Вас Кудыгама отплыл в 1497 году искать морской путь в Индию. Два года он плыл вокруг Африки к берегам Индии, и гордый в 1499 году, с сознанием, что совершил подвиг, причалил к берегам Индии. И вот португалец велича выступает на землю Индии, переполняемый чувством, что вот он, первый европеец И тут и стал по индийцев, к нему подходит еврей из Польши. Такие здравствуйте, польский еврей служил португальцу потом переводчиком. А вообще-то он посетил Индию по делам торговой. Это не анекдот, а исторический факт. Торговые евреи проникали во все закоулки планеты, где можно было оперировать понятиями деньги, товар, деньги. Но они редко задерживались или селились там постоянно. Однако после недоброй памяти испанской инквизиции дела стали меняться. Началась еврейская миграция в Америку и Палестину одновременно. В 1492 году, когда не без оснований подозреваемое еврейство Колумб открыл Америку, а монархи Испании и Португалии стали изгонять евреев из своих владений, сначала испанские евреи с Сефарды перебрались в Голландию, Италию и Турцию, оттуда часть из них совершила самую первую алью-репатриацию в Палестину, а другая часть подалась в Вест-Индию. Религиозно раскрепощенные голландские и английские колонии Кюрасау, остров в Карибском море, Суринам, ныне государство в Южной Америке, и Барбадос. Если бы португальцы с испанцами не расширяли своих владений, возможно, сохнуту и пришлось бы организовывать алью суринамских евреев. Однако вояки с Пиренейского полуострова отвоевали эти колонии себе, и мирно богатевшие еврейские общины к середине 17 вновь столкнулись с инквизицией. До недавнего времени казалось, что не все биографии знаменитого открывателя Америки выяснены. Немало вокруг него циркулирует мифов, слухов и сплетен, но многое установлено, в том числе и его еврейство. Испанский историк Сальвадор Мадьяр Яго пишет, что семья испаноговорящих евреев Колумбов осела в Гену. Другой испанский историк Деларьего остановил дату изгнания из Испании Колумбов. 1444 год сохранилась собственно ручная запись Колумба. «Мне все едино, каким званием меня нарекают, ибо в конце концов Давид, мудрейший из царей, пас овец, прежде чем зашел на престол Иерусалима, и я служу тому же Господу, который возвысил Давида». Это двусмысленная фраза, так как для христиан Давид тоже является значимым библейским персонажем. Вопрос о еврействе Колумба стоял столь остро, что в начале 20, годов, 20 века испанское правительство создало специальную комиссию, чтобы его разрешить «да» или «нет». Государственная комиссия установила, что родители Колумба были евреями. Отца звали Яков, мать сусан Они были марранами. Колумб старался не афишировать этот факт. Широко распространено мнение, будто Колумб наткнулся на новый для современной ему науки «континент», поисках морского пути из Европы в Индию. Именно с этой идеей адмирал обратился сначала к португальскому королю Жуану II, но убедить его не смог. Получил пусть вежливый, но отказ. Тогда он обратился к испанским монархам. Того, что не удалось в Португалии, Колумб добился в Испании. Моряк-католик убедил католических венценосных фанатиков в возможности открыть морской путь в Индию, что сулит огромные выгоды для Испании. В действительности, Колумб стремился попасть в Азию в поисках живших там на островах к западу от Европы евреев. Так, по крайней мере, кажется некоторым историкам. Руководствовался он высказыванием Исаии. «Господь прострет руку свою, чтобы возвратить себе остатки народа своего, какое останется на островах моря». Вдохновлялся же Колумб призывом Эздры. Господь Бог Небесный повелел построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудеях. Кто из вас из всего народа его пусть идет в Иерусалим и строит дом Господа Бога Израилева, а все оставшиеся на местах, где бы ты тот не жил, пусть помогут. 12 января 1492 года экспедиция под командованием Колумба из трех каравел Санта-Мария, Пинта и Нинья, после того, как пересекла Атлантический океан, плывя на запад, а не на восток, куда надо было плыть в поисках Индии, открыла новый свет – остров Сан-Сальвадор, Затем Багамские острова, Кумбу и Гаи. Колумбу приписывают уверенность, что им открыта Индия, но он знал, что это не так, и в дальнейшем этого не скрывал. В последующие годы Колумб возглавлял еще несколько экспедиций и сделал новые географические открытия. В 1493 96 98 1500 1502-1504 Он открыл побережье Центральной и Южной Америки, часть Малых и Больших Антильских островов. Открытие Колумба обогатили Испанию, куда потекло золото и серебро. Но, разумеется, главные результаты – плавание Колумба в другом. Сефарды, потомки изгнанников из Испании и Португалии, сыграли немало, немалую роль в колонизации нового света. Уже в XVI веке среди прибывших на американский континент из Испании первых поселенцев было немало евреев. Однако открыто исповедовать иудаизм евреи Испании и Португалии не могли. Первые организованные еврейские общины в новом свете, в свете появились только в начале 17 века в голландских колониях, таких как вышеупомянутые Суренам и Гюрасау, а также Ресефии, ныне в Бразилии. Эти общины были созданы потомками испанских и португальских изгнанников, которые в поисках религиозной свободы утремились в Южную Америку. Но здесь не всегда можно было найти религиозную терпимость. В 1654-м Ресифи перешла под власть Португалии. Там начала свирепствовать инквизиция, и евреи были вынуждены искать убежища в других местах. Часть из них отправилась в Северную Америку, восточное побережье которой было ареной борьбы французских, английских, голландских, испанских и даже шведских колонизаторов. В принципе, никто не хотел ехать в Северную Америку. Пряностей, сахарного тростника и слоновой кости там не было. И Иерусалим был в противоположной стороне. Единственное, что там было, это обещание свободы. В 1654 году судно с 23 первыми еврейскими беженцами, сефардами из Бразилии, прибыло в Новый Амстердам. И история американского еврейства началась. Губернатор Нового Амстердама Питер Стюйвейзант Наверное, единственный антиземит за всю историю Голландии воспротивился намерениям евреев осесть в его колонии. Он обращался в совет директоров компании в сентябре 1654, указывая в частности, что евреи, потерявшие имущество в результате ограбления пиратами, могут оказаться обузой для церковных приходов, вынуждены заботиться о бедняках.